Гриша. На следующий день в горьковском поезде она рыдала и рыдала, уткнувшись в Грише на плечо, наконец прорвавшимся через обиды неподдельным горем. Его нет, нет. И маменьки нет, и Лёля, и Митя уже не её. Нет никого, кроме Гриши. И плакала опять с облегчением, прижимаясь к его плечу, и целовала его любимые руки с причудливо отогнутыми мизинцами. А он, потрясённый и смущённый, целовал ей руки тоже и гладил по волосам и утирал слёзы манжетом белой рубашки. Белая рубашка — это было в его вкусе. Ему нравилась её хрустящая от крахмала нетронутость, пятно галстука на снежно-белом фоне. Но, небрежно накинув сверху пиджак, он тут же терял к ней интерес. Мог двигать в ней мебель, рыться в пыльных журналах, за обедом поставить локти в чайную лужу. И совершенно не понимал, чем же он виноват, что рубаха опять грязная пиджак в щедрых мазках мела, носки дырявые. Вот, Еленочек, сегодня правый подвел, а вчера вроде был левый. Невозможно было сердиться, когда он с детским удивлением обнаруживал на одежде пятна оторванные хлястик, пальто или пуговицу. Все на нем горело и рвалось, как на беспризорнике. Пуговицы осыпались, ботинки стаптывались, расползались в руках шнурки, свитера лохматились вытянутыми нитками, носки... Зияли дырками, он забывал шарфы и калуши у знакомых, перчатки в трамваях, портфели в аудиториях. Ему трудно было доверить ключи, они утекали куда-то через прореху в кармане, аккуратно заштопанную накануне. Он был ужасно рассеян во всем, что выходило за рамки его профессии. Несколько поколений точных наук не ниже профессорской должности создали механизм высокой организованности дисциплины, даже досталось немного левушки. Суровая череда бород и жестких воротничков на портретах в кабинете отца. Отец Лев Иванович Черкасов, академик, автор нескольких учебников по математике, жил и работал в Петербурге. Впоследствии он участвовал в устройстве там мить. Мать оперная певица, когда-то довольно известная. Красивая женщина, яркая, необычная. На портрете нежное овальное лицо, темные волосы, в замысловатые прически, огромные глаза... От нее Григорий Львович получил насыщенный язычный голос, густую шапку волос, оттопыренные от других пальцев ладони выгнутые мизинцы. Звали ее Ольгой. Маленький Гриша любил ее безумно и всю жизнь, вспоминая ее, начинал блестеть глазами и замолкал на полуслове Она умерла, когда он был мальчиком, но навсегда оставила о себе нежную память и обожание. Став взрослым, Григорий Львович мечтал назвать ее именем дочь, потом внучку, но ни той, ни другой так и не дождался. Когда он умер, господи боже мой, да что там говорить, как она пережила это? Ей как будто выключались звук и свет, как будто он вышел, нажав на кнопку выключателя, оставил ее. Что-то важное, наверное, не договорил, не успел напомнить, обсудить, доделать. Упал в университетском коридоре у лекционного зала, упал и исчез, она осталась доживать без него почти 40 лет. И всех этих лет не хватило, чтобы вспомнить, перебрать по мгновению, перечувствовать то, каким он был, как он говорил. «Гришка трубит, как слон». Его словечки, фразы, ставшие крылатыми в среде друзей и даже отдельных знакомых. Его шутки, улыбка, неповторимая мимика. Как он поворачивал голову, пожимал плечами. Вертел и размахивал руками во время разговора, не замечая, если задевал кого-то. Как он любил музыку, плохо ее понимая, но трепеща. Собирал пластинки с популярными оперными ариями в память о матери. Никогда не посещал концерты, стараясь на людях классическую музыку не слушать. Боюсь расплакаться. Его благоговение перед врачами, а также перед людьми рабочих и крестьянских профессий. Его первый утренний собеседник — дворник Андрей. Серьезный разговор, иногда по полчаса. На даче летом он упорно пытался научиться у мужа молочницы косить. Ликовал, когда получалось... С ним же пробовал водить трактор и мопед, ездил на лошади. Я всегда мечтал быть деревенским плотником. Его любило дерево, живое и неживое. Посаженные им яблони выстояли зимой 68-го, когда на всех соседних дачах померзли. Его табуретки не развалились до сих пор. И самое, конечно, главное, посреди его обаяния и шума его основной стержень, его наука, его возлюбленная математика. «Ты посмотри, Еленка, как это красиво! Строго, точно, логично! Здесь не страшно, не заблудишься, не запутаешься, это настоящая красота, смотри!» И правда, с ним все вставало на свои места, открывалось и делалось ясным. Он жил в этом своем мире, постоянно держа в руках книгу, бумагу и карандаш, задумываясь и замолкая на полуслове Мог за обедом отодвинуть суп и углубиться в одному ему известные дебри. Он был блестящим лектором, точным, последовательным, но одновременно очень увлеченным и ярким. Много шутил, его остроты передавались студентами, как легенды. Как рассказать о нем? Много раз после его смерти Леонид Михайлович не приходилось это делать. Писать в воспоминаниях и предисловиях к его книгам, говорить с трибуны за кухонным столом, и все слова были не те, не те. Слишком банально, штамповано. Талантливый математик, настоящий ученый, Множество учеников и последователей. Никакими словами нельзя было описать, каким он был. И как она любила его. За голос, за рост, за ум, за смех, за что-то еще. За то, что было видно другим, и за то, что знала только она одна. Он был человек-мир, вмещающий в себя великое множество больших и малых величин. И только в нем, в том мире, Елена Михайловна всегда чувствовала себя защищенной. Маленькой девочкой, любимой женой, примерно ученицей, нежной матерью. Да, и матерью тоже. Елена Михайловна всегда считала, что Бог так долго не давал им детей только потому, что Гриша сам во многом был подобен ребенку. Боялся зубной боли, любил вареный с молоком сахар, засыпать предпочитал со светом в коридоре. Да иногда казалось, что даже на Левушку ей не хватило материнства, все пошло на мужа. Они увидели впервые у них дома в Кондратьевском большой взрослый мужчина в драных носках и свитере под пиджаком с обширной нечесанной шевелюрой. Громогласный, веселый, голодный. митька дай что ли кипятку, а то со вчерашнего вечера ничего не ел?» Он уже успел окончить ремесленное училище, поработать на заводе, давно жил не с семьей. У него у отца была новая жена и дети. Григорий снимал какие-то углы, то жил у московских знакомых, то у слепой тетки, то ездил из пригорода. Вместе с Митей они учились, и Митя иногда оставлял его в Кондратьевском на сундуке». А по утрам Елена наблюдала из своего окна, как Гриша фыркая поливается ледяной водой из ведра или обтирается снегом. А вечерами он подолгу беседовал с папенькой, таскал Александре дрова из пристройки. Теперь уже Елена Михайловна не могла вспомнить, когда она его не любила. Сначала она просто смотрела, как он двигается, дышит, ест кашу ложкой, сморкается в большой мятый платок, как он спит на коротком сундуке, скрутив длинные костистые ноги, укрывшись старым пальто. Потом она стала слушать разговоры. Умненькая барышня, слушать немножко понимать. А через какое-то время ей уже казалось, что она всю жизнь только и мечтала о математике. Митя гнала ее от стола. «Гришка, не слушай ты ее, дурочка и есть. у Ленка, дай поговорить». А она не шла, сидела и сидела, иногда приносила кипяток, штопала носки и пришивала пуговицы, а потом стала встревать в разговоры. А потом он поднял голову от исписанных тетрадных листков и встретился с ее внимательными, удлиненными к вискам глазами, серыми с коричневым крапом вокруг зрачков. Он обнаружил красивую худенькую девочку, девушку, которая давно выросла, ее тонкие пальцы, трогательную шею и свернутую на затылке косу медового цвета. Так они сидели и смотрели, только теперь уже друг на друга». Приходила Милька, приносила вкусный хлеб, иногда даже колбасу. Тогда Митя гнал их обеих, а Гриша великодушно предлагал оставить барышень. В тот год, когда барышни поступили в университет, Митя познакомился с Лидой, потом женился. Миле учеба давалась легко и гладко, но горения уже не было, Митя не стало в ее жизни. Елена же училась с трудом, поначалу продираясь сквозь дебри. Ей было не до Милькиных переживаний. Казалось, что чем упорнее она прорубает дорогу в запутанных величинах и понятиях, тем ближе она становится к Грише. Она старалась почаще сталкиваться с ним в университете, зазывала домой, покормить, постирать. И он стал приходить сам, уже без Мити, что-то приносил из еды, обстоятельно беседовал с Михаилом Михайловичем, машинальным движением вешал пиджак на высокую спинку стула, приходил к ней. Он так и прижился у них, бедная сирота. Говорил с придыханием – Многодетная семья. Какую сам он видел семью? Отцовскую спину за письменным столом, запах материнских духов и шуршание юбки сквозь сон, когда она заходила в детскую после спектакля. «Спи, мой ангел». Скоропостижная женитьба отца на доброй, но чужой женщине. С шестнадцати лет самостоятельная жизнь халупа под Москвой, которую он снимал на время учебы в Ремесленном. «Завод». Опять одинокие съемные углы, комнаты, койки. Здесь для него в Кондратьевском появилась семья. Папенька, хоть и не вполне трезвый, но домашний, уютный. Александр готовит нехитрый ужин. Митя с Еленой, брат и сестра. Где-то еще мифическая лёля Лида, Милька. Бесконечные сокурсники и сокурсницы. Как он любил все это многолюдье. Не то что на столе, а тех, кто за столом. Мечтал о большой семье, чтобы за обедом три поколения... Дети, кто-то уже читает, кто-то еще ползает. Много позже, в пожилые годы, он так же любил, чтобы на Горьковской даче собирался народ. Левушка с Надей, маленький Сережа, Полина ванна Женечка, гости. Маленького Сережи обязательно сажали за общий стол в детском креслице. Григорий Львович подшучивал над Надей, что она теперь еще немножко потолстеет и выполнит социообязательство по размножению рода Черкасовых. надя он любил. Что такое он находил в ней? Елена Михайловна никак не могла понять. А Надя свёкру отвечала тем же. Отца она не вспоминала, и до Григория Львовича не было в её жизни взрослого мужчины, который относился бы к ней так же нежно, покровительственно и серьёзно. Её обожаемый мужчина и Григорий Львович, Лёвушка и Серёжа — это счастье, просто счастье. Она лежала ночью, глядя в потолок, и улыбалась. «Счастье, счастье». Вечером на кухне с мамой пели на два голоса «Слети к нам тихий вечер», у Полины Ивановны приятный высокий голос. Надя подпевает чуть ниже. Григорий Львович выходит в коридор, смахивая слезы, кипятит чайник